Наконец овации улеглись, и толпа притихла. Участники боев выстроились на поле, гладиаторы обратили свое оружие в сторону императорской ложи, и над ареной могучим ураганом пронесся единый возглас, вырвавшийся из их глоток. «Великий Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя!» «Посмотри хотя бы, как будет сражаться Хелидон», — умоляюще попросил сервилий своего старого друга. «Послушай, Тит, мне скучно», — возразил Аврелий. «Не хочу часами смотреть на одно и то же зрелище — смерть. И потом, от этого запаха крови меня тошнит, поморщился он, вставая и намереваясь уйти». Сервили не знал, что сказать. Запах и в самом деле ощущался даже здесь, на самых высоких ступенях. Его не могли заглушить ни рожки с Ладаном, ни палочки с Амброй, которые Матроны подносили к носу. «Сейчас тут британки, а потом выйдет и победитель, лучший из лучших. Клавдий Цезарь может обидеться, если ты уйдешь именно теперь». «Ты же прекрасно знаешь, сколько денег он потратил на организацию этих боев», — пытался убедить друга Тит. Смирившись, Аврелий неохотно опустился на свое место, решив остаться. «Идущие на смерть приветствуют тебя. Но кто заставляет этих безумцев идти на смерть? Многие, даже не будучи рабами», — неоднократно возобновляли договор с цирком, чтобы иметь привилегию ежедневно рисковать жизнью в обмен на мешок денег. Ремесло, как и многие другие, это понятно. Но сенатор не мог подавить в себе живейшую симпатию к животным, а ведь не прошло еще и половины времени, отведенного для гладиаторских С огорчением подумал он и порадовался короткому перерыву для легкого завтрака. Пока рабы разносили прохладительные напитки, Аврелий решил порадовать глаз, рассматривая Матрон в изысканных, едва прикрывающих наготу одеждах. Зрелище для него определенно более предпочтительное, чем битвы на арене. «Аврелий, дорогой!» — приветствовала его известная куртизанка — «Почему не заглядываешь больше ко мне?» «Загляну, Цинтия!» — солгал Патриций, полагавший, что услуги Гетеры не соответствуют их чрезмерно высокой цене. «Благородный стацией мне говорили, ты не любишь бои гладиаторов?» — обратился к нему сенатор, сидевший рядом — Однако я удивляюсь, возможно ли, чтобы такому человеку, как ты, был совершенно чужд дух соревнования. «Большой палец всегда кверху», — продолжал он, с неодобрением покачав головой, — «будь твоя воля, так всех помиловал бы». «Это уже слишком», — подумал Аврелий. «Мало того, что я вынужден тратить свое время, выполняя общественный долг». Сидеть тут и страдать от этого отвратительного запаха крови. Оказывается, я должен еще ликовать и восторгаться. — Слышишь? — звучат горные, — привлек его внимание Сервилий. — Сейчас начнется самое замечательное. Разговоры умолкли, сменившись приветственными жестами. На какой-то миг среди развивающихся ток... Аврелий поймал надменный и загадочный взгляд красавицами Салины. Патриции ответил ей поклоном и легкой улыбкой. — Будь спокойна, божественная Августа, я не выдам твоих секретов, — сарказмом подумал он. — Вот как? Теперь одерживаем победы в верхах. Если об этом узнает Помпония, — заметил Тит Сервилий. Аврелий насторожился. Помпония, жена его славного друга, самая осведомленная сплетница в городе, ни в коем случае не должна знать, будто что-то, пусть даже мимолетное, промелькнуло между ним и лишенный всяческих предрассудков императорской Венерой, главной героиней римских сплетниц. Он попытался поэтому побыстрее переключить внимание друга заговорив о бои.